Примечания автора. Когда мы с мужем в 2017 году в первый раз приехали в Криви, весенний прилив был таким высоким, а ветер таким сильным, что во время прогулки вдоль короткого ряда домов нам пришлось уклоняться от волн, а на обратном пути уклоняться уже не получалось. К тому моменту, как мы вернулись к началу нашего маршрута, оба мы промокли до нитки, а я была очарована Меня всегда привлекала идея жить в месте, которое другие считают непрактичным. И Криви, похоже, как нельзя лучше, подходила под это определение. К тому времени я уже нашла и тщательно отреставрировала конюшню к примельнице, которая превратится в счастье рыбачки. Ее милая владелица Мари Уэст пригласила меня на чай и рассказала истории из жизни такого же крошечного поселка. Дом находится в другой рыбацкой деревне, на том же побережье. Но после поездки в Криви, откуда открывается великолепный вид на Гарденстаун на другом берегу бухты, мне стало ясно, что соединив их вместе, я получу основу для истории, которая уже начала складываться у меня в голове. Таким образом, деревня Криви на страницах этой книги одна из версий реальной деревни, но не абсолютно точное её воплощение. Настоящая Криви не такая глушь, как её представила я. Домами тут владеют люди со всей Европы. Дружба между теми, кто приезжает на лето, возобновляется каждый год, а их дети тесно общаются между собой. Все они очень любят деревню и прекрасно понимают, что сохраняют тот образ жизни, которого больше нигде не существует, но о котором важно помнить. В сентябре 2017 года сильный оползень перекрыл единственную дорогу в деревню. Потребовался целый год, чтобы восстановить её и снова открыть движение, и всё это время попасть туда можно было только пешком или на лодке. Катастрофа могла превратить Криви в деревню-призрак, но этого не случилось. Точно так же, как шторм 1953 года не заставил людей уехать оттуда. Чтобы жить в Криви, требуется упорство, готовность принимать любую погоду и способность слышать эхо голосов тех людей, которые веками поступали точно так же. Я пишу эти строки на кухне дома номер 33, в котором провела последние несколько дней работы над рукописью домика под скалой. Сейчас 7:00 утра, и до меня доносится шум двигателя рыболовного траулера, который бороздит воды бухты под свинцово-серым небом. Солнечные дни закончились. Мне здесь нравится в любую погоду. Надеюсь, вам тоже понравится. 22 июля 2020-го. Криви.